Он же оставался с помощником, с Беренгаром, чтобы прибрать и, как он выразился, подготовить библиотеку к ночи. Вильгелем спросил, запираются ли на ночь двери. У нас нет дверей, преграждающих доступ в скриптории из кухни и трапезной, а также в книгохранилище из скриптория крепче любых дверей, обязан быть запрет настоятеля. Монахи будут пользоваться кухней и трапезной еще два часа. Да повечерия. Засим, дабы случайно не забрели в храмину посторонний человек, либо животное, те, для кого запрета не существует. Я самолично запираю нижние входы ведущие в трапезную и в кухню. С этой минуты в храмину войти нельзя. Мы спустились. Монахи спешили к церкви. Но учитель сказал, что Господь простит нас, даже если мы пропустим богослужение. Немало ему пришлось нам прощать и в последующие дни. А взамен предложил мне прогуляться с ним по обители чтобы лучше исследовать местность. Мы вышли из кухни, пересекли кладбище. Вильгельм, полный любопытства, устремился к кузням, где в мастерской какой-то монах возился с цветными стеклами. Так мы познакомились с Николаем из Моримонда, монастырским витражным мастером. Николай с большим интересом разглядывал глазной снаряд Вильгельма. «Я слыхал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана», — воскликнул он. «Он говорил, что такой прибор был изобретен за 20 лет до того. И еще прошло не менее 20 лет, полагаю, что их изобрели намного раньше», — сказал Вильгельм. Но изготовление их трудоемко, и требуются очень опытные стекольщики. Когда я вел процессы о ведовстве, я опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтобы они зачитывали материалы следствия. Ибо в противном случае, поскольку присутствие дьявола чувствовалось всеми и каждый, так сказать, обонял серную вонь, меня самого могли посчитать, общникам обвиняемых. И в конце концов великий Рогер Бекон упреждал, что не всегда научные тайны должны открываться любому, так как некоторые способны дурно использовать их. Часто мудрецы выдают за магические самые обыкновенные книги, полные доброй науки, чтобы оберечь их от нескромного любопытства. Значит, «Ты боишься, что простецы могут употребить во зло твои секреты?» переспросил Николай. «Что до простецов? Я могу бояться лишь, что они до смерти напугаются, приняв открытие науки за козни дьявола, о которых слишком много слышат от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составлявших лекарства от любой хвори. Так вот, эти врачи, давая простецам настои или мази, непременно прибавляли священные слова или пения, напоминавшие молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а от того, что простецы, веря в целебность молитв, глотают настои и мажутся мазью и выздоравливают, не очень-то вдумываясь, откуда берется исцеление. Да вдобавок и дух, Умягченный верой в спасительное заклятие располагает тело к приятию целебного препарата. Однако в иных случаях сокровища науки приходится прятать не от простецов, а от ученых. Ныне создаются необыкновенные махины, о коих как-нибудь расскажу, и они действительно позволяют изменять законы природы. Но горе, если попадут в руки тех, кто с их помощью замыслил расширить земную власть и утолить жажду обладания,